Глава 25. Проход под третьей зарубкой. Им даже не пришлось входить в подвал, чтобы увидеть. Ее могла бы заметить даже случайно забредшая сюда собака. В центре задней стены, на цокольном этаже, находился аркообразный вход в коридор, ведущий под здание. Вниз к фундаменту из шлакобетона уходили ступеньки. Над самым входом была прибита металлическая табличка. 720 Мейн стрит КВ-1, КВ-2. Где-то дальше в коридоре горела тусклая оранжевая лампочка аварийного освещения. Ведущая оттуда дверь тоже была из бетона. Теперь Тревис понял, почему его просьба позабавила Джинни. Она знала, что они найдут в подвале под кафе. Ничего. Обе квартиры давно пустовали. Вероятно, их объявили непригодными для жилья. Каждый имелось лишь по крохотному окошку, которое находилось под потолком. Едва ли в него можно было вылезти в случае пожара. Каждая квартира являлась зеркальным отражением другой. Кухня и ванная комната в конце, между которыми оставалось пространство, служившее столовой, гостиной и спальней. Похоже на стандартный номер в отеле, только без ковра и вида из окна. Обе квартиры были совершенно пустыми. В них не осталось даже коробок со случайными вещами. Лишь в квартире номер два в углу валялись старые корзины для белья. Они не нашли ничего, что могло бы служить проходом. Никакого потайного хода за древним холодильником они проверили. Ни зеркало в стене, которое поворачивалось при помощи скрытых пружин. Получалось что только коридор мог играть роль, о которой говорилось в блокноте Уарда. «Проход под третьей зарубкой», — сказала Беттани. «А следующее предложение начиналось со слова «ищите». Она задумалась. «Ищите одну из квартир? Нет, звучит как-то глупо. Не нужно искать, чтобы обнаружить двери после того, как ты оказался в коридоре». «Ищите Джона Доу в квартире один», — сказал Трэвис. «Звучало лучше». Ничего другого он придумать не мог. Может быть, Уарт получил указание встретиться с тем, кто жил тут когда-то? Прежде чем он успел сказать что-то еще, сверху донесся голос Джинни. Она на кого-то кричала. Они стояли в квартире два, примерно под тем местом, где находилась стойка бара. Тревис не мог разобрать слов Джинни, но ее гневный тон не оставлял никаких сомнений. Секунды три она молчала, а потом заговорила снова. И ей никто не отвечал. Очевидно, она снова разговаривала по телефону. С тем же человеком, что и раньше. — Шевелись задницы и забери нас из этого города! Она повесила трубку, стало тихо. Пэтч повернулась к Тревису. — Кого здесь должен был встретить Уард? Она покачала головой. — Одного из них? Чейз взвесил все за и против, повернулся и всмотрелся в темные углы квартиры. Она не соответствовала образу, который возник в его сознании раньше — просторный пентхаус, расположенный над нервными центрами мира. Однако впечатление было слишком быстрым и поверхностным. Догадка ни на чем не основывалась, ведь они ничего не знали о том, кто им противостоит. Но ему было известно, что сила может принимать разные формы и одна из них — анонимность. Тревис повернулся к бетане. Ты можешь проверить, кто жил здесь в 78 году? Она поморщилась. — Я могу попытаться. Может быть, найду какие-то сведения из налогового департамента, если, конечно, тот, кто здесь жил, заполнял соответствующие формы. — Кто знает, в кафе могли сохраниться какие-то документы, — предположила Пейдж. — Полагаю, нам пора забыть о тонких методах. Они вернулись в кафе, и Трэвис попросил показать документы на тех, кто здесь жил раньше. Джинни не сводила с него взгляда. Ее лицо все еще сохраняло гневное выражение после телефонного разговора. «Вижу, вам надоело играть в хорошего полицейского». «Прошу меня простить», — сказал Трэвис. «Дети теперь смотрели на него, забыв о видеоиграх». «Отправляйте в заднюю комнату», — сказала Джинни. Дети молча исчезли на кухне. «Мадам, я не знаю, о чем вы», — начал Тревис. «Именно так и задумано», — осведомилась Джинни. «Все утро здесь болтались плохие полицейские. Крепкозады парни из военных вездеходов пугали до смерти тех, кто осмеливался на них посмотреть. Заходили во все магазины и спрашивали про Рубина Уарда и Аллена Рейнса. Что мы помним, что мы видели?» «Рейнс?» — сказал Трэвис. Он и сам собирался о нем спросить, но только после осмотра подвала. Однако в первом разговоре получилось бы слишком много вопросов. «Да, я его знала», — продолжала Джинни. «Здесь все-всех знают, а вот вас мы не знаем. Именно по этой причине не стали о нем говорить. И для нас ничего не изменится, если вы переоденетесь в гражданское и начнете разговаривать, как нормальные люди. Мы не имеем к ним никакого отношения». «Мы перешли через горы пешком, чтобы избежать встречи с ними», — возразил Тревис. Джинни ему не поверила. «Уходите», — заявила она, — «и если ваши друзья собираются исправить что-то на руднике, то пусть перестанут ходить вокруг доклада, сделают это». «На руднике?» — спросила Пэтч. Она переглянулась с Трэвисом и Беттани. Они ничего не понимали. Впервые с того момента, как они пришли, гнев Джинни исчез. Она смотрела на троицу чужаков и пыталась понять, кто они такие. Тревис подошел и положил руки на спинку стула, на котором он сидел некоторое время назад, и пристально посмотрел в глаза Джинни. «Мы не играем в хороших полицейских», — сказал он. «Пожалуйста, выслушайте меня. То, что здесь происходит, — лишь начало. Вы помните время, когда убили Аллена Реймса вчера вечером?» Она немного подумала. «Без четверти семь». А когда был убит президент Гарнер... Джинни собралась ответить, но прикусила язык, вспомнив о разнице во времени. События происходят не только в Рамлейк, продолжал Трэвис. Проблема куда серьезнее. Насколько нам известно, все, кто мог остановить катастрофу, мертвы. Пожалуйста, то, что вы способны нам рассказать, может изменить ситуацию. Начните с рудника. Некоторое время Джинни молчала. Возможно... Размышляла, с чего начать, или сомневалась, стоит ли вообще начинать? Краем глаза Тревис уловил движение. Дети появились в дверном проеме кухни и смотрели на него широко раскрытыми глазами. Девочка поставила младшего брата себе за спину, как будто хотела его защитить. Джинни глубоко вздохнула. «Рудник закрыт большую часть столетия». Я не знаю никого, кто бы помнил, когда его открывали. Я перебралась сюда в 90-х годах, через несколько лет после того, как здесь произошли эти события, и поэтому знаю о них только по рассказам, но мне всегда казалось, что люди говорят правду. И со временем истории не менялись, как обычно, когда лгут. — Расскажи о призраке, — сказала маленькая девочка. Джинни отмахнулась от нее. — Ты говорила нам, что он был настоящим, — продолжала девочка. Ты говорила, что вы с папой слышали его голос. Джинни выглядела недовольной и немного смущенной, но Тревис заметил на ее лице кое-что еще. Она не могла отрицать то, что говорила девочка. Джинни действительно произносила такие слова. Я не знаю, что там такое, наконец сказал хозяйка, вновь повернувшись к Тревису Пэйч Там есть что-то. Она снова помолчала. Все истории сводятся к следующему. До 87 -го года на руднике не происходило ничего особенного. Подростки ходили туда выпивать или на свидание, но все шло как обычно. Но в 87-м появились люди, которых прислало правительство, и они построили вокруг рудника ограду. Впрочем, ближайший вход в шахту находился за пределами города, на территории службы охраны лесов. Она кивком показала на окно. «Наверное, вы видели дом на окраине?» Окруженные деревьями, там сейчас полно хамви. — Дом Рейнса, — сказал трейс Она кивнула. Его владения граничат с федеральной землей. Вход в рудник находится в двухстах ярдах вверх по холму, глубоко в лесу. Говорят, что правительство стало контролировать эту территорию и... что-то там сделало, может быть, построило под землей в шахте. трейвис посмотрел на Пэйдж. Он видел, что она осмысливает новую информацию и делает те же выводы, что и он. Джинни неправильно все поняла. Истории не соответствуют действительности. Правительство, тогда оно работало с Тангенсом, обнаружило в шахте нечто. Длительное расследование под названием «Скаляр» в конце концов привело в этот городок, к Руднику. И то, что там появилось, создано Рубином Уардом. Может быть, ему помогали. — Говорят, люди из правительства входили туда с другой стороны, — продолжала Джинни. — Северные гряды. Тот вход находится намного ниже, к нему ведут старые лесовозные дороги. Наверное, подростки несколько раз оказывались совсем рядом, когда там велись работы, и они подслушали разговоры, которые вели между собой рабочие. Джинни содрогнулась, но заставила себя продолжать. Рабочие называли его звездочетом, и они его боялись. Им очень не нравилось находиться под землей рядом с ним, чем бы он ни являлся. Они говорили, что его следует держать под контролем, так что работы продолжались. А потом мистер Рейнс купил дом на склоне и заплатил вдвое больше того, что он стоил, чтобы ускорить сделку. Он перебрался туда, и почти сразу правительственные рабочие уехали. Не приходилось сомневаться, что Рейнс был как-то связан с рудником, сначала ему никто не доверял. Но через некоторое время все заметили одну странность. Рейнс никогда не покидал город. Вообще. Я сама тому свидетельница. Ведь моя семья живет здесь почти 20 лет. И все это время Рейнс даже ни разу не ездил к океану, хотя до него всего 3 мили. Он приходил на Мейн-стрит за продуктами или покупал у нас сэндвич и возвращался домой. Горожане стали считать, что именно он держит звездочета под контролем, хотя никто не понимал, как такое может быть. И за все эти годы никто и ничто нам не угрожало. Раньше мы этого не понимали, но теперь у нас нет сомнений. Прошло всего 6 часов после его смерти, когда возникло первое гудение. Трэвис поднял взгляд. Вроде того, что возникло пять минут назад. Кажется, что у тебя в голове появились жуки. Джинни кивнула. Второй раз через 4 часа после первого, а следующий менее чем через два часа. И с тех пор это происходит все чаще и чаще. Вот почему люди начали покидать город. 25 лет все рассказывали странные истории, а теперь получили физическое доказательство того, что они правдивы. На руднике обитает нечто плохое. Тревис попытался понять, что кроется за словом звездочет. Очень странное имя для существа, живущего глубоко под землей. Многое из того, что они узнали, звучало странно, как здесь, так и до того, как они попали в рам -Лейк. Однако в головоломке имелись гигантские пробелы, и Тревис не понимал, как их можно заполнить. Например, звездочет. Он должен был находиться на руднике с лета 1978 года, за 7 лет до того, как его нашли исследователи Коляр. Но все это время звездочет никак себя не проявлял. Если бы он генерировал гудение, это место давно обезлюдило бы. И все же, после того, как Аллен Рейнс начал следить за звездочетом, ему приходилось оставаться возле него днем и ночью. А эти два факта трудно совместить. Как и третий, даже если он, Пэтч Бета, не сумеет добраться до звездочета, едва ли они сумеют сделать больше, чем Рейнс. То есть держать его под контролем, если они догадаются, что нужно делать, и какова его ахиллесова пята? Если они должны просто быть рядом, то как долго они сумеют с ним справляться, пока кто-то им не помешает? Вроде парней из Хамби. Несколько часов в самом лучшем случае. Тревис понимал, что движется по кругу и так будет продолжаться до того момента, пока они сами не увидят звездочета. Только тогда перед ними предстанет полная картина. Он черпал надежду в словах Беттани, которые она произнесла в Каспере. «Если они считают нас угрозой, значит, так оно и есть». Маленькая девочка подошла к матери и потянула ее за руку. «Призрак!» — сказала девочка. «Расскажи им!» Джинни нахмурилась. Казалось, она и сама не знала, верит ли в эту историю или нет, и поверят ли в нее другие. «А вы попробуйте!» — предложил Тревис. Джинни вздохнула... И сдалась. Говорят, что это происходит у двух входов в рудник. Говорят, что всякий, кто проходит мимо, слышит голоса, шепчущие что-то из-за деревьев. Ветви сосен начинают двигаться, словно дует ветер, хотя никакого ветра нет. Мой муж и я, мы предпочитали думать, что нам все это показалось. В тот день действительно дул ветер. Может быть, ничего такого и не было, я не знаю». Трэвис попытался представить вход в шахту относительно дома Рейнса, вспоминая картинку со спутника. И как только ему это удалось, у него появилась новая мысль. Он повернулся к Беттани. «А спутник ведет съемку вертикально вниз?» Она кивнула. «Да, вертикаль почти идеальная. Таковы исходные настройки, если только не подается другая команда. Но с такой точки даже секвои будут казаться расположенными на значительном расстоянии друг от друга». На картинке оставались большие участки свободного пространства». Бетта не пожала плечами. «Да, наверное». «Мы не видели теплового излучения выше по склону холма от дома Рейнца, сказал Тревис. «В лесу не было людей. Ни одного человека». Он подумал еще секунду. «Не думаю, что эти парни подходили к шахте». «Я уверена», — заявила Джинни. «Все утро я наблюдала за ними». Ждала, когда они уйдут за деревья и спустятся вниз и начнут решать проблемы. Я решила, что их прислали сюда именно для этого. Однако они полностью сосредоточились на доме. Они без конца входят и выходят из него. И так час за часом. Чем больше Тревис думал, тем меньше происходящее казалось ему осмысленным. И не из-за странного явления, которое по ошибке принимали за призрак. На лицо были очевидные факты: каких-то людей прислали сюда для того, чтобы найти и уничтожить шпаргалку. А если нет, то помешать другим проникнуть в дом и отыскать ее, если она вообще существует. Кроме того, они наверняка получили приказ никого не пускать на рудник. Тревиса не удивляло, что они стараются держаться от него подальше. Очевидно, им выдали на этот счет четкие указания. Почти наверняка эти люди — наемники, и им велели не приближаться к руднику. Звездочет и сам справиться со своей работой. Достаточно прикончить Аллена Рейнса и помешать его могущественным друзьям прибыть ему на смену. — Двести ярдов, совсем небольшое расстояние, — сказал Тревис, — даже с учетом растущих там деревьев. Быть может, мы сумеем туда попасть с верхней части холма, и нас никто не заметит? Тут они услышали громкий звук работающего двигателя. Через секунду Мимо проехал старый пикап, нагруженный ящиками и пакетами. Трэвис отбросил мысли о руднике и вернулся к другим вопросам. Он спросил у Джинни. — А что, вы знаете о человеке, имя которого я уже называл? О Рубине Уарди? — До сегодняшнего дня никогда о нем не слышала, — призналась Джинни, — пока те парни не начали спрашивать. — А про него не упоминалось в старых историях? — Про 78-й год, — спросила Пэтч. Джинни покачала головой. — У вас есть бумаги с записями о тех, кто здесь когда-то жил? — спросил Тревис. — Я понимаю, сложно. — Весьма возможно, — ответила Джинни. — В офисе стоит коробка со старыми документами. Она замолчала и склонила голову на бок. Тревис также прислушался. К ним приближался еще один автомобиль. Но звук был другим. Однако Джинни сразу его узнала. — Дерьмо! — пробормотала она. — Я только хотела пожаловаться. — О чем вы говорите? — спросил Тревис. — Когда вы спустились вниз, я позвонила по номеру, который они мне оставили. Я сказала, чтобы они больше не посылали хороших полицейских. Звук двигателей стал громче. Машина уже находилась совсем рядом. Рычание говорило скорее о мощности, чем о древности. Через секунду завизжали тормоза где-то за стеной. — Это один из Хамви. — сказала Джинни. — Они знают, что вы здесь.